Глава 6. У нее красивые глаза, когда они строят из себя наивняшку. Такие светлые и глубокие. Сложные, выдающие непростую натуру. Родриго этого не видит. Весь расплылся маслом по своей круглой, вымощенной камнем площадке для осада. Она ему улыбается, опускает черные ресницы. Прикольно. Ресницы и брови у нее черные, а волосы светлые пушистым одуваном вокруг головы, словно нимб. Странное впечатление вообще от нее, непонятное. Вроде как понимаю, что пиздит. Понимаю, что вообще, может, ни слова правды не сказала за все время, что мы вместе тут робинзонадой занимаемся. А все равно, вместе с настороженностью, азарт первооткрывателя. Хочется ее ближе рассмотреть, просто понять, что она такое, кто она на самом деле. Смотрю на худые костлявые плечи, острые ключицы, Ямочка между ними, платье это дурацкое, цветастое, улыбка смущенная. Она в основном разговаривает с Родриго, а на меня поглядывает, когда думает, что я не вижу. Между нами открытый огонь. В Аргентине вообще очень любят готовить на открытом огне. В парках полно площадок для барбекю. В каждом уважающем себя доме во дворе есть вот такая, или похожая на такую, площадка для осада. Когда приходят гости, или просто настроение, хозяева разжигают открытый огонь, и рядом готовят мясо, овощи, а еще поют, и бывает даже пляшут. Сегодня в гостях у Родрига мы. Я сижу с одной стороны очага, пью розовое патера, про которую Родриго обронил, что оно семейное, то есть сделано его родственниками, живущими в Тукумане. Перевариваю жареное мясо и недавний разговор с котом, и смотрю, как горячие аргентинец окучивают белокурую славянку. И если я хоть что-то успел понять в Эве, так это то, что старания Родрига бессмысленны. Тем более, что он в любом случае блюдет этикет. И поскольку думает, что мы вместе, просто галантно ухаживает за красивой женщиной. Эва тоже пьет патера, ест мясо и смущенно улыбается. По другую сторону от нее сидит племянник Родрига, Луис. Тоже чернявый и сладкий, как патока. Он не разговаривает практически, просто смотрит на Эву. И тоже мне не нравится. Хотя, прекрасно понимаю, что ничего опасного нет. Но не нравится. Хорошо, что завтра уже можно будет отсюда свалить. Кот, увидев меня на экране сегодня, сначала выдохнул, а затем минуты три радостно материл. Я обещал, что егерь еще и в жопу надерет, когда приедет. Оказывается, он вылетел еще сегодня утром, когда Мася не смогла до меня дозвониться, а ее мужики подняли все русское посольство на мои поиски. Они даже запрос в жандармерию отправили, чтоб те вижью прошерстили. Тут я в осадок выпал, конечно, и Родриго, которому я потом объяснил ситуацию, тоже. Он по своим каналам пробил информацию по нам, естественно, выяснил, что мы оба приехали по туристической визе, хотя Эве озвучивали рабочую. Но туристическая дешевле, естественно, заморачиваться не стали. И, кстати, в вижи тоже никто никакого шмона наводить не кинулся. Они не убийцы все же. Как обычно это бывает, когда не хотят делать лишних телодвижений, А здесь вообще их не любят делать. Главный девиз – «Реляха дисфрута». То есть, расслабься и получай удовольствие. И потому больше чем уверен, что в жандармерии запрос приняли. И сейчас готовят спасательную операцию. С перерывами на обед и сиесту, само собой. В который раз думаю, как нам охренительно повезло с Родриго. Он, вообще-то, чаще остается ночевать в своей квартире в городе. Но раз в неделю ездит сюда – И вот поехал. А тут два потерянных европейца посреди дороги. Эва смущенно смеется неуклюжим английским оборотом Родрига. Пьет Патера. А я, вспоминая ее рассказ, я опять ловлю себя на ощущение неправильности. Не бьется. Вот не бьется. Вроде все логично, все верно. И работа, и контракт. И ее дурость в купе с наивностью. Но дьявол в деталях. А детали... Морщинки у глаз четкие, взгляд неожиданно жесткий и умный. Удар ножом, рука не дрогнула, никакой паники, никаких саблей, только для поддержания образа. Со мной неразговорчиво, просто еще раз историю пересказала, только с подробностями, типа особенностей прохождения таможни и как паспорт отдала сдуру, и как ее заперли в темной комнате и говорили на испанском. А она не знает этот язык. Адуана, так называют таможню, всплывает тут же в голове. Сумела вычислить, несмотря на незнание языка. Испуганная, растерянная. Не бьется. Она улыбается, опять смотрит на меня через огонь. И блики его живого яркого отражаются в зрачках. Не ангел она, дьяволенок, завораживает. Женщина-загадка. Такую разгадать сладко и страшновато. Хрен его знает, что там за этими чистыми озерами. Ничего, вот егерь приедет, разберемся. В любом случае, обратно в Россию вместе полетим. Завтра Родриго обещал отвезти в Байрес, к Шаратону. Туда и егерь приедет. Ему наверняка уже сообщили, что я нашелся. И очень сильно надеюсь, что он подуспокоится за время полета, а то егерь в ярости не то зрелище, которое мне нужно после всех этих встрясок. Вспоминаю здоровенную фигуру приятеля и его зверскую рожу, которую дико боятся противники по льду. И почему-то так сильно любит Мася и Южусь. Я не испугливых, но этот полудурок. Достаточно посмотреть хоть раз, как он на льду всех к бортам сметает, чтобы понять, не стоит на пути задерживаться. Сначала снесет, а потом разбираться будет. Луис громко смеется, что-то говорит на ушко Эве. Сука. Она улыбается и опять смотрит на меня через огонь. «Нам пора», — говорю спокойно, обращаясь к Родриго. «Завтра рано выезжать». Мой друг уже должен будет приехать, а он... он... немного нетерпеливый. О, конечно! Родриго тут же подхватывается. Подает руку Эвите, чтобы помочь подняться. Эвита, вы прекрасны! Спасибо, улыбается она, а затем мягко высвобождает руку. Подходит ко мне и спокойно переплетает свои пальцы с моими. Заглядывает в глаза. Пойдем? И я в шоке от сладкого прикосновения ее горячей ладони и от огня, который таится в дерзкой глубине зрачков. Не могу ничего сказать, только киваю. Она идет, утягивая меня за собой. И я не сопротивляюсь. За спиной слышу короткое ругательство Луиса и завистливый выдох Родрига. Счастливчик.